Глава 12, 23 июня 1941 года. Западный фронт. Заслышав за кустами отрывистую немецкую речь, капитан Захаров торопливо отпрянул в сторону, прижимаясь к шашавому стволу, росшего неподалеку от ручья дубу. Резкое движение отозвалось в раненой руке болью, но он сдержал стон. — Твою налево! Едва не вляпался. И откуда они тут взялись? Лес кругом. До ближайшей дороги почти километр. Этот ручей он нашел минут пятнадцать назад, чему весьма обрадовался. Вода во фляжке закончилась уже давно, а пить от жары и ранения хотелось нещадно. Утолив жажду и наполнив флягу восхитительно холодной и чистой водой, он несколько минут лежал на спине обессиленно распластавшись прямо на топком глинистом берегу. От влажной земли тянуло прохладной сыростью, приятно холодя взмокшее под плотным авизентом и байкой летнего комбинезона тела, и Александр наслаждался каждой секундой неожиданного отдыха. А затем появились немцы, голоса которых сейчас раздавались уже метрах в десяти, и пришлось прятаться. Осторожно выглянув из-за дерева, пилот похолодел. Вот растяпа. Флягу-то он позабыл, оставив лежать возле самой воды. Не заметить ее просто нереально. Да и свежие следы на влажной глине наверняка остались. Любой маломальский внимательный человек сразу увидит. «Твою же мать!» Опустив в карман руку, Захаров вытащил пистолет и взвел большим пальцем курок, порадовавшись, что догадался заранее дослать в ствол первый патрон, и сейчас не придется терять время, передергивая тугой затвор. Да и лястнет он при этом. Действовать-то одной рукой придется. Если не удастся уйти, живым он сдаваться точно не собирается. Интересно, кто они такие? «Разведчики, наверное? Или диверсанты? Обычной пехоте в лесу делать нечего?» Ветви окружающего ручей густого кустарника зашевелились, и из зарослей один за другим вышло четверо гитлеровцев. Рассмотрев униформу и экипировку нежданных гостей, капитан мысленно присвистнул. «Ничего себе! Самые настоящие парашютисты-десантники!» На всех одинаковые серо-зеленые прыжковые комбинезоны. Из укороченных до середины бедер штанин торчат более темные брюки с наколенниками, заправленные в высокие ботинки с боковой шнуровкой. На головах непривычного вида защитные шлемы без полей. Помнится, на занятиях им рассказывали, что подобная форма выбрана специально, чтобы не мешать раскрытию парашюта. Вооружены все четверо, автоматами, плюс у каждого пистолет, нож и гранаты. Угадал он, стало быть, действительно разведчики-диверсанты? Наверняка сейчас по лесам полным-полно, подобных диверсионный групп шастает. Вот на одну он и нарвался. Ну, то есть почти нарвался. Прижимаясь к шершавой коре, Александр зло скрипнул зубами. Да уж, с его-то рукой да пистолетом, с одной запасной обоймой с этакими волками не повоюешь. Да и не готовили пилота-истребителя для борьбы с вражескими десантниками. Так что уровень подготовки даже сравнивать смешно. Было бы их двое. Можно было дождаться, пока станут набирать воду и воспользоваться неожиданностью, первым открыв огонь. А так... Никаких шансов. Даже если успеет положить парочку, остальные его в решето превратят. Или, что скорее, залягут да гранатами закидают. Вон они у всех за поясами торчат. Остановившись возле воды, немцы заговорили громче. Наверное, забытую фляжку нашли. Сейчас еще следы обнаружат. Да пойдут проверять. Главное, чтобы вовсе уж бесшумно не подобрались. Если скрутят, он даже застрелиться не успеет. Но события пошли совсем не так, как ожидал пилот. Парашютисты внезапно дружно замолчали. Следом зашуршала трава и скрипнула кожа ремней, будто люди торопливо опускались на землю, залегая. Едва слышно лязгнули затворы автоматов, раздалась произнесенная шепотом короткая команда. Неужели гитлеровцев так напугала его фляга и следы? Выждав несколько секунд, Захаров напряг руку с пистолетом, готовый в любой момент открыть огонь, и рискнул осторожно выглянуть из-за укрытия. Как он и предполагал, двое немцев залегли, остальные разошлись в стороны, опустившись на землю для стрельбы с колена. Что интересно, все они находились к нему спиной, старательно выцеливая заросли метрах в пяти за ручьем. а а, -а Не по его душу получается!» «Уже хорошо!» Мучительно тянулись секунды. Однако ничего не происходило. Тишину нарушали лишь птичьи крики журчание ручейка до шелест листвы. Наконец, один из диверсантов, видимо, командир группы, не выдержал и громко пролаял что-то на своем языке, обращаясь к кому-то в зарослях. Не дождавшись ответа, он коротко выругался и дал по сплетениям ветвей короткую очередь. К нему немедленно присоединился один из немцев, двое других стрелять пока не стали. И вот тут произошло то, чего Александр ожидал меньше всего. В глубине кустов замигали вспышки выстрелов. Один из парашютистов с глухим стоном завалился на спину, выронив автомат. Остальные открыли ураганный огонь в ответ. В торопливый стук автоматов порой вплетались гулкие хлопки винтовочных выстрелов. С той стороны явно стрелял не один человек. Несколько пуль с сочными шлепками влепились в дуб, за которым укрывался капитан, и пилот торопливо отпрянул назад. Ого! Ни хрена себе! Перекрывая грохот выстрелов, один из немцев что-то отрывисто скомандовал, однако, практически не знавший немецкого Комеск, разобрал только одно знакомое слово «гренадес». Значит, гранатами хотите наших забросать, суки? хрен вам. Теперь его очередь. Поможем нашим. Главное, чтобы его самого шальной пулей не зацепило. Высунувшись из-за ствола, Захаров прицелился в перекрещенную ремнями портупеи спину лежащего в пяти метра гитлеровца и дважды выстрелил. Толчки отдачи отозвались в ране острой болью, но он даже не обратил на это внимания. Коротко дернувшись, Немец уткнулся лицом в землю. Уловивший боковым зрением неладное, ближайший к нему парашютист начал спешно разворачиваться в сторону пилота, но ТТ хлопнул еще пару раз. Первая пуля лишь разодрала рукав комбинезона, зато вторая вошла диверсанту точно под срез каски. Третий немец с похвальной быстротой оценил внезапное изменение ситуации и, перекатившись по земле, дал длинную очередь из автомата, но Александр уже укрылся за брызнувшим щепками и кусочками коры стволом. Он не видел, как гитлеровец, снова перекатившись, торопливо скручивает защитный колпачок с гранаты. На миг приподнявшись, парашютист коротко замахнулся, и в этот миг в него попали сразу две прилетевшие из зарослей пули. Опрокинувшись навзничь, он выронил гранату, отлетевшую в ручей, и поднявшую небольшой дымный фонтан воды и жидкой грязи. На этом короткой бой и закончился. Привалившись спиной к комлю, Захаров потряс слегка гудящий после близкого взрыва и выстрелов головой. Растревоженная рука снова заныла, и он уложил ее на колени, боюкая и успокаивая боль. Интересно, что за неожиданные союзники у него столь вовремя объявились? Главное, чтобы не стрельнули ненароком, приняв за уцелевшего немца. Крикнуть им, что ли? «Эй, за деревом! Живой? Кто таков будешь?» Словно прочитав его мысль, раздалось из зарослей. «Выходи! Стрелять не станем!» «А вы кто?» Вопросом на вопрос ответил капитан, на всякий случай решив первым не называться. «Свои мы, артиллеристы из седьмой противотанковой бригады. А я летчик 33-й истребительный полк». «Ладно, браток, сейчас подойдем». «Немцы там как, не шевелятся? Не пальнут часом?» «Не пальнут» буркнул капитан выглядывая из-за дуба и на всякий случай осматриваясь некому тут стрелять спустя несколько секунд кручью вышел опираясь на плечо бойца лейтенант со скрещенными пушками на петлицах изодранной и окровавленной гимнастерки судя по бинтам и крайне изможденному виду он был серьезно ранен капитан захаров первым козырнул подбросив руку к шлему «Александр». «Тридцать третий истребительный авиаполк, сбит утром, пробираясь к своим». «Лейтенант Сазов, командир батареи 724-й артполк, седьмой ПТАБР», слабым голосом ответил тот. «Удерживали шоссе на Белосток. Батарея уничтожена, вместе со мной уцелело четверо, то есть уже трое бойцов». «Идем, сами понимаете, туда же, куда и вы». «Руки подать, к сожалению, не могу. Ранен». «Да и я тоже на данный момент практически однорукой», — криво усмехнулся пилот. «Вот что, товарищи, нашумели мы тут изрядно. Потому нужно собрать оружие, боеприпасы и уходить поскорее. Подозреваю, эта парашютная группа тут не единственная. Да». И обязательно берите перевязочные пакеты, или что там у этих найдется. Больше пяти минут не задерживаемся и уходим. Артиллерист кивнул немолодому бойцу со знаками различия старшины. Старшина, займись. Погляди в ранцах. Минты еда наверняка там. Малеева придется тут оставить. У нас ни лопат, ни времени. Товарищ капитан прав. Уходить нужно поскорее. Степан очнулся от ощущения льющейся на его лицо тонкой струйки восхитительно прохладной воды. Пересохшее и обожженное пороховыми газами горло отчаянно саднило, и танкист, с трудом разлепив спекшиеся губы, принялся жадно глотать живительную влагу, даже не осознавая, что пьет. Интересно, откуда взялась вода? Ведь он умер. Погиб во время их самоубийственного рывка к шоссе, когда родная «семерка» получила практически в упор немецкий снаряд. Последнее, что сержант помнил, он из последних сил тянется к боеукладке, стремясь успеть перезарядить орудие и выстрелить еще хотя бы один раз. Затем был тяжелый удар... Короткая, почти неосознанная разумом боль и темнота. В конце концов, он вполне ожидаемо поперхнулся и болезненно закашлялся, окончательно приходя в сознание. Тише, командир, тише! Кто-то торопливо поворачивал его на бок. Не двигайся, пока. Контузило тебя. Еще водички, хочешь? Гаврилов Узнал, доносящийся словно сквозь забившую уши вату, хрипловатый голос механика водителя Николая Баранова. Х-х-хочу! С трудом проталкивая слова сквозь шершавое, словно наждачная бумага горла, прохрипел тот. Внут Риго рит П. Подними! Ну так еще б не горело-то! Хмыкнул над духом мехвод помогая сержанту принять сидячее положение и приваливая спиной к чему-то твердому и шершавому. — Машинка-то наша! — Того! — знатно полыхнула. — А ты выше меня сидел. Вот дыхал куда то дымом и ожгло. — Где? — сержант не договорил. Смена положения отозвалась приступом сильнейшего головокружения, накатившего, несмотря на закрытые глаза. И Степан, коротко икнув, обмяк, с трудом успев опереться на согнутые в локтях дрожащие руки. Несколько минут его мучительно рвало, почти не принося облегчения, хотя голова слегка прояснилась. Мехвод придерживал командира за плечи, не позволяя упасть лицом вниз. — Ну что, Степа, полегшало? — Ладно, не говори. Вижу, что не шибко. на вот, попей еще водички. Да посиди спокойненько. Затянутая комбинезоном спина снова ощутила опору. Попил? Вот и добро. Скоро попустит. Уж я-то знаю. Меня, когда, значит, с епошками воевали, тоже разок контузило. А потом ничего, оклемался. Так что отдохни. Время у нас пока имеется. Вся ночь впереди. А ночью германец не воюет, точно говорю. Как в себя придешь, пойдем до своих потихонечку да помаленечку. Несколько минут Степан просто сидел, ни о чем не думая. Головокружение с тошнотой нехотя отступали, извиняющая пустота в голове понемногу заполнялась вяло текущими мыслями. Уже хлеб... Политрук на занятиях как-то упоминал мудреную фразу какого-то древнего мыслителя, заявлявшего, мол, «пока мыслю существую». Ну или как-то так, точно Степан не помнил. Стало быть, и он тоже существует, коль мысли в башке зашебуршились. Не погиб, то есть, когда в танк немецкая болванка влупила. «Странно, кстати». По ним ведь из 75 миллиметровки долбанул. Как тут уцелеешь? Подобный снаряд БТ-7 насквозь должен был продырявить. Что ему противопульная броня? Видимо, свезло. Причем свезло поистине невероятно. А заряжающего жаль. Одним из последних оставшихся в памяти воспоминаний стали широко распахнутые но уже неживые глаза погибшего Сереги. Посидев неподвижно еще пару минут, Гаврилов решился раскрыть глаза, что удалось не сразу. Веки слиплись от натекшей из-под шлемофона запекшейся крови. Наконец получилось. Первые секунды, смуглое от копоти лицо сидящего в метре механика водителя, двоилось и плыло, вызывая новые приступы тошноты. Затем зрение нехотя сфокусировалось. Заметив это, Баранов подмигнул командиру танка. — Ну что, Степа, полегшало? — Вот и я говорю. Еще немножко отдохнем, да пойдем. — Где мы, Коля? — Рассказывай. Я ведь и не помню-то почти ни хрена Последнее, что запомнилось, как мы тот бронетранспортер протаранили. Серега погиб, видать, головой ударился, а потом по нам немец пальнул. Все, уже тут очнулся, когда ты мне на лицо воду лил. мехвот угрюмо пожал плечами, отводя взгляд. А чего тут рассказывать? Протаранили мы вот тот броневик, да и застряли. Под германский снаряд подставляясь, еще и гусянку ударом снесло. Потом попали в нас. Загорелись, конечно. Нам ведь движок сразу в хлам разбило. Ну, я тебя и вытащил. На спину взвалил добежать. Не поверишь, Степа. Ровно секунд через пять боекомплект ты ахнул. Нас взрывной волной с насыпи вниз смело. Сознание из меня вышибло. А ты до того в беспамятстве валялся. Как я понимаю, это нас и спасло. Германцы мертвяками посчитали, не стали добивать. Как очнулся, их уже не было, только на дороге до насыпи разбитая техника догорала, что ихняя, что наша. У бетушки корпус начисто разворотило, и башню с погона снесло. — Ну, я тебя в лес оттащил, в зарослях схоронились. — Вот и весь сказ, товарищ сержант. Так что где мы были там и остались». «Понятно», — пробормотал Гаврилов, несколько секунд переваривая информацию. «А немцы?» «А что немцы?» — искренне не понял тот. «Завалы избитой брони до автомашин по обочинам растащили или в кювет спихнули, да дальше поперли. Значит, зря все. Не остановили мы гадов, Механик-водитель зло зыркнул на командира из-под опущенного на самый лоб шлемофона. — Ты это брось, сержант! Что еще за зря такое? — Глупости говоришь, Степа. Паникерство разводишь. Вспомни, как мы им утром вломили, да и здесь тоже кучу техники пожгли, да пехоты положили. Так ведь и наши все полегли. — Это война! — — хмуро бросил танкист. — У меня уже вторая на памяти. Сам ведь знаешь, немцы не японцы. У них и танки получше, и выучка. Умеют они воевать, нечего тут сказать. Вон, почитай, половину Европы за два года захапали. Но и мы не лыком шиты. Сейчас подтянем войска, начнем контрнаступление, да выдавим их обратно за бук а там и дальше погоним, до самой Германии. Ладно, заговорились мы что-то. Ты посиди пока, водички вот еще попей. мехвот положил на колени Гаврилова фляжку. А я пока к дороге схожу, погляжу, что да как. Может, оружие найду, а то у нас на двоих только твой наган. Не опасно? Да чего тут опасного, Степа? Ухмыльнулся в прокуренные усы баранов. Поздно уже, а германец ночью ни воевать, ни ездить не любит. Ты пока без памяти валялся, во вовсю моторы гудели, сплошным потоком перли гады. А сейчас тихо, пошурую аккуратненько в подбитых машинах, там несколько негорелых было, глядишь, чего и сыщу. Глядя на затянутую, прожженную в нескольких местах комбезом широкую спину, уходящего в заросли Баранова, сержант подумал, что с мехводом ему здорово повезло. И водитель опытный, сколько раз только за сегодня и машину, и экипаж от верной смерти спасал, и товарищ надежный, такой в беде не бросит. Вон, как тогда, когда он его из горящего танка вытаскивал. А ведь это не такая и простая задача. БТ, машина, скажем так, не шибко просторная а их бетушка еще и горела. Так что он теперь ему жизнью обязан. Хотя война она такая штука, долги быстро отдаются. Сегодня тебя спасли, завтра ты. Вернулся мехвод спустя час. Гаврилову, которому за это время стало заметно лучше, удалось даже немного подремать. Он заслышал шушание в зарослях и напрягся, расстегивая непослушными пальцами тугую застежку кобуры. Однако из кустов раздался знакомый бас, и сержант расслабился. — Не боись, командир, я это я. Смотри, не стрельни с дуру. Выбравшись на открытое место, скудно освещаемое лунным светом, Николай бросил на траву тощий солдатский сидор, прислонил к нему немецкий автомат и устало опустился рядом. Уф! Запарился. Темнотище кругом. Пару раз едва ногу не сломал. Хорошо хоть луна полная, дорогу видно. Зато сходил не зря. Гляди, Степа, какие трофеи! Он похлопал по звякнувшему металлам мешку, провел рукой по тускло отблескивающему автомату. И оружие добыл, и гранат немного, и сухпай для нас с тобой. У германцев даже флягой со шнапсом разжился. В броневике разбитом. «Что, на дороге?» «А что там может быть?» Мрачно хмыкнул танкист. «Тихо там. Запах только». Он поморщился. «Век бы его не чуял, того запаха. Много людей в машинах погорело. Никто вытаскивать не стал, конечно. Наших просто некому». А германцы шибко дальше торопились. Ихние похоронные команды, видать, завтра подойдут. И сдается мне, что не мы одни тут шороху навели. Уж очень много немчуры горело я сейчас увидел. Кто-то им уже после нас вломил. И вломил хорошенько. Не мы одни в Красной Армии. Есть кому германца дальше встретить. Да обратно погнать.